Эпилог. Да когда ты уже сдашься? Микаса обернулась на очередную атаку этого жалкого человека, которому тоже достался путь злодея, но который так и не смог превратить его хоть в сколько-то опасное оружие. Конечно, у него не было корра. Но её Микасо не покидала уверенность, что она сама, даже в одиночку, оказалась бы не намного слабее, чем сейчас, в отличие от него. Она уже решила, что на этот раз не станет останавливаться и сразу добьёт человека. Эта парочка обезьян, с которой ей пришлось схватиться, оказалась неожиданно хороша для своего возраста, и сила и рефлексы А ведь так хотелось по-быстрому их прибить, а потом насладиться страхом и безнадёжностью в глазах того, кто посмел нарушить её планы. Что? Микаса вздрогнула, когда её хлыст почему-то прошёл сквозь призыванного человеком истинного зверя. Так было и с первым ударом, и со вторым, когда она попыталась зацепить его, оттягивая своё оружие назад. Проклятье. Надо было догадаться, что он не просто так там замер, мелькнуло в мыслях девушки. Но кто бы мог ожидать, что столь жалкое существо сможет меня превзойти. Микаса попробовала увернуться от атаки Дениса, но тут её настиг совместный удар Мириен и Дарса, заставив потерять драгоценные секунды. А потом, покрытый красными искрами гребень неизвестного монстра ударил её прямо в грудь. Собрав ней кором и всей самой силы хватило Микасе, чтобы не дать атаке повредить что-нибудь жизненно важное. Более того, зная, как именно бьёт уничтожение, она прикрыла свою душу, полностью сохранив её целостность. Вот только саму девушку всё равно отбросило в сторону. Тело покатилось по мостовой, проросшие сквозь её плоть хитиновые лапы с хрустом начали ломаться, дыхание сбилось, и в конце концов измякасы выше было сознание. Вот же тварь, Дарс сплюнул кровью, глядя на лежавшее в стороне тело девушки, которая чуть не смогла его победить. Осторожнее, тут ещё остаточные поле от столкновения их путей. Мирин придержала хаоса, чтобы тот случайно не задел одну из множества мерцающих в воздухе красных линий, а потом повернулась к Денису. Ты как? Жить буду, отозвался тот, а потом словно прислушался к себе или нет. Парень пытался понять, как именно повлияло на него применённое им уничтожение души, и на первый взгляд всё было очень плохо. На самом теле особых ран вроде и не было, но вот внутри души царила самая настоящая буря. И главное, он чувствовал, что его дух-оружие находится на грани. Ещё немного, и от напряжения он потеряет уровень, потеряет пройденную недавно первую трансформацию, и тогда, возможно, умрёт. Последняя мысль, раскалённым гвоздём пронзила мысли Дениса. «Мне нужен духовный фрукт, кристаллы и свитки с монстрами, как тогда!» Парень требовательно посмотрел на Мириан. «Ты с ними справишься?» Молодая охотница не протестовала. Просто на самом деле не была уверена, что припавший на одно колено парень действительно сможет кого-то победить. «А ты призывай их прямо в искры!» Денис кивнул на то место, где еще и крали остатки от примененных им и Микасой способностей. «Хорошо», — согласилась Мириан, а потом один за другим принялась активировать свитки монстров прямо в это место. Пауки, големы, какие-то многоруки и зубастые птицы появлялись друг за другом в искрах столкновения уничтожения души. И тут же развоплощались, наполняя душу Дениса энергией. И эта энергия помогала успокоить хаос, творящийся у него внутри. А потом и вовсе ему хватило сил, чтобы взять духовный фрукт, засунуть его себе в горло вместе с горстью кристаллов, а потом опять повысить своего духа-оружия, стабилизируя его форму. Кажется, мы справились. Кот которого до этого просто сотрясали судороги, на мгновение пришел в себя, а потом снова замолчал. Только на этот раз он уже не умирал, а просто спал. «Кажется, ты справился», — Мирин оценила состояние Дениса. «И я бы не отказался узнать, что тут происходит». Дарс тоже посмотрел на парня, но потом резко повернулся в сторону. Туда, куда откинуло тело Микасы. потому что девушка снова поднималась на ноги её шея была вывернута под неестественным углом где-то торчали пробившие кожу кости но никто не обманывался понимая что даже в таком виде хозяйка корра была смертельно опасна дура кор яростно выругался в адрес своего симбионта Обычно человеческая самка была разумна, послушна и легко следовала его планам, но не сегодня. Упоминание того самца словно свело её с ума. И ведь ещё как неудачно совпало. Именно в этот момент он выбился из сил, потратив почти все свои ресурсы на взлом ловушек клана Хао. Но ну, наконец-то. Когда запущенный человеком взрыв выбил сознание из Микасы, Кор смог перехватить управление над её телом. Теперь он сможет быстро расправиться с этими наглецами и уйти. Да, ещё недавно он не планировал тратить своё время на подобную мелочь, но теперь, когда они посмели считать, что победили его, нет. Этого он им не простит. Тем более, разве так сложно будет расправиться с теми, кто лишь недавно встал на путь силы, особенно для такого, как он. В голове Корра невольно промелькнули воспоминания о концовке прошлой эпохи. Он и два его собрата пробрались на небеса, их отделял лишь один шаг от того, чтобы снести голову патриарху и отомстить за уничтожение их родины. И именно тогда их встретили. Откройте ваши души. Из тени вышли гвардейцы небес в полной экипировке, а впереди стоял он предатель. Ты же Кор. Голос напарника микас в воспоминании не дрогнул, когда он смотрел в точно такие же глаза, как и у него самого, но в душе его в тот момент царил самый настоящий хаос. Ты один из нас. Ты должен был бороться с небесами, а не стать их частью. Кор, предатель, заставил губы своей марионетки разойтись в улыбке, а потом они бросились друг на друга. Напарник Микасы убил одного гвардейца, когда погиб первый из его товарищей. Потом почти одновременно лишился души и посмертие второй, и он остался один против всех небес. Ты, Мариош, кор предатель создал кнут уничтожения, а потом проследил за вскладом того, кого когда-то называл учителем. Да, как ты мог заметить, не все техники надо красть. То же самое можно получить и за верную службу. Ты предал путь нашего народа. Как можно служить тем, кто лишь пытается казаться больше, кор ничего тогда сказать не успел. Стражи и предатели набросились на него, и он смог продержаться против них целых 17 секунд. Целая вечность, чтобы доказать свою силу. Целая вечность, чтобы скопировать новые приёмы. Целая вечность, чтобы спасти душу и уйти самому. Микаса, ты меня слышишь? Голос человека вырвал Корра из воспоминаний. И тот недовольно поморщился, осознавая, сколько времени потратил зря. Тело-оболочки Корра содрогнулось, когда он вырастил на нём новые конечности и вытолкнул их наружу. Ещё одна волна дрожи. Он подключился к нервным окончаниям, а потом наконец позволил своему духу слиться с душой своей напарницы. Почувствуй мою настоящую мощь. Кор понимал, что ещё слаб, но даже так одного его присутствия было достаточно, чтобы сковать волю врагов. Движения обезьянов, ещё недавно почти на равных сражавшихся с его половинкой, замедлились. Бегущие на помощь отряды шерстистых невольно замерли в паре кварталов, словно что-то мешало им сделать ещё один шаг. Убейте себя. Шепящий свист вырвался из горла Корра, и он с интересом принялся ждать, что же будет дальше. Он продержался против воинов небес 17 секунд. А сколько эти смертные продержатся против его воли? Он начал отсчёт. 1. Их пальцы сжали оружие, пытаясь придать себе сил. 2. Вот только всё зря. Воля Корра заставила вершины вытащенных посохов отвернуться от него, а потом опуститься. 3 Кор ждал, что сейчас увидит первую кровь. Пора обезьянам и людям уже нанести первый удар по себе, признавая его власть. Он опять. В мыслях Корра неожиданно заговорила пришедшая в себя Микаса. Он на этот раз её напарник А вернее, учитель, обычно строгий и жёсткий, был совсем не против. Он ведь не видел прошлый бой, и когда человек начал разрушать себя, подумал, что тот просто таким образом решил выполнить его приказ. Но нет. Воспоминания девушки показали, что его противник на самом деле как-то сумел скопировать смертельную атаку своего предка, и Кор, пока понятия не имел, таки её отразить. Да, было бы не очень хорошо пропустить ещё один удар. Хитиновые конечности втянулись внутрь тела, и кор отступил, возвращая контроль своей ученице. С тем, чтобы выйти из боя и избежать из heal, она прекрасно справится и сама. Мириан, Дарс и Денис стояли, глядя вслед убегающей девушке, что недавно чуть их не убило, и у каждого внутри бесновалась своя буря. Наследники кланов Хао и Хаус переживали поражение, потому что себе-то они могли признаться, что чуть не выполнили приказ странной чужачки. Человек же просто пытался стабилизировать опять едва не пошедший в разнос организм. Хорошо, что во второй раз он так и не успел довести до конца разделение души. В небе над ними что-то грохотало и сверкало, а с соседних улиц доносился топот наконец-то почти добравшихся до них отрядов поддержки. Кажется, вот теперь всё на самом деле кончено, выдохнул Денис и попробовал устало улыбнуться. Кажется, ты ошибаешься, и очень серьёзно. Сидящий у парня на голове кот задрал голову и пристально уставился в начавшие темнеть облака. «Я чувствую, да, чувствую, приближается буря». Сирены системы безопасности ревели над Схиллами уже около часа. Отряды охотников Академии, получившие разрешение спуститься вниз, бойцы высоких кланов, которым такое разрешение не было нужно, вместе с гвардейцами наместника прочёсывали город в поисках чужаков. А потом один из домов на окраине, где обычно останавливались незаконно прибывшие в город гости с более высоких этажей, расцвёл огненным цветком. Во все стороны ударила взрывная волна, затем волна пламени, а потом Сквозь остатки здания вверх неспешно взлетел настоящий деревянный корабль, метров 50 в длину, с поглощающими свет чёрными парусами. Он смотрелся хищной птицей, летящей под купол пещеры, разрывая все слои защиты, установленной над городом обезьянов. Вспышка, выстрелили пушки этого парящего фрегата. а потом пропали даже облака, прикрывающие схилы сверху. Денис, проводив взглядом сбежавшую Микасу, тоже увидел летящий вверх корабль и теперь, наверное, вместе со всеми жителями города следил за тем, что будет дальше. Вот облака окончательно рассеялись, и снизу стали видны обычно скрытые летающие острова Академии Охотников и Зала Стражей. Корабль летел прямо к ним. Снизу этого было не видно, но Денис почему-то неожиданно понял, что нацелился тот не куда-то в случайное место, а на старый замок, и скрытые там сокровища. И действительно, навстречу кораблю рванули сотни и тысячи духов-стражей. Снизу они казались несчислимыми полчищами зеленоватых теней. Но тут корабль, вернее его команда, опять показали себя. На носовую фигуру, изображающую раскинувшую крылья птицу, запрыгнул неразличимый издалека человек. Мгновение, и он вспыхнул пламенем. Ещё мгновение, и это пламя покрыло весь корабль, а потом раскинулось в стороны пылающими крыльями, превращая летучий фрегат в огненного дракона. Ах, хренеть, выдохнул, задравшей голову вверх Денис. От этого зрелища он словно забыл о недавней схватке с Микассой и её кором. Это же человек, ещё один, возмущённо ткнул пальцем в небо Дарс. Он тоже искал повод выкинуть из памяти недавние события. Да, ещё один. Мириан, в отличие от наследника хаосов, была больше заинтересована, чем возмущена. А корабль-дракон тем временем дыхнул вперед пламенем, и духов-стражей, прикрывающих старый замок Академии Охотников, просто смело с его пути. Еще один плевок пламенем, и даже до Схил долетел грохот разлетающихся кирпичей, а потом корабль снова взмыл вверх. Неужели они смогли захватить ключ? До да Дениса донёсся тихий голос Мириен. Ключ короля снова вернулся, так же тихо прошептал Дарс. Да что за день сегодня такой? И ведь теперь они смогут, он не договорил. А всё ещё покрытый пламенем корабль развернулся и набирая скорость, рванул теперь уже вниз. Казалось, что его команда решила разбиться. Вот тут вместо крыльев пламя начало складываться в другую фигуру: кольцо наверху, длинная палка снизу, резные зубчики. Это определённо был ключ. Скорее всего, тот самый, о котором говорили обезьяны, из-за которым наггличи под парусами летели к старому замку. Он горел перед пикирующим кораблём, словно прокладывая путь И в ответ ему начало разгораться пламя на земле. Над схиллами снова начали появляться грозоогненные кораблёма облака, и в них все жители города смогли увидеть отражение огромных сияющих ворот, расходящихся в стороны и открывающих спрятанную за ними расстеленную великий провал, выдохнул Дарс. Священные предки, они распечатали его. Стоит ли того сокровище, сжало кулаки Мириен, а по её телу пробежала волна дрожи, а потом в небе появилась огромная фигура, совсем как в тот день, когда на землю пришли духи оружия и открылся проход в подземелья. Только на этот раз Денис знал человека, запустившего свой образ в небеса. Меня зовут Антон, я капитан Огненного дракона. Дядя парни вещал на весь город. Сегодня мы захватили ключ короля Безьян и открыли проход за великий провал. Мы, бригады гнева, не будем закрывать этот путь. Теперь каждый, в ком достаточно смелости, сможет рискнуть жизнью и отправиться дальше. Зачем? Решайте сами. Кто-то может попробовать отнять у меня ключ. Кто-то просто захочет обогнать на пути к сокровищу. Что ж, я буду только рад конкурентам. Догоняйте, я буду ждать. В этот момент огненный корабль влетел в провал, и фигура в небе пропала, но в сердце Дениса ещё горела последняя фраза, которая, он был просто уверен в этом, была сказана именно ему и Илюхе. Догоняйте.